Он грузно сел обратно на кровать, поворочился, укладываясь. Потом сказал: "Ну, романтическое, согласен. Бабушку и дедушку во время кораблекрушения волны выкинули на необитаемый остров. И там были дикари?" спросил Трик. "Что? Какие ещё дикари? Это необитаемый остров. Никого там не было, даже козочек. Дедушка 5 лет держался. А на шестой год всё-таки сделал бабушке предложение". Ну, не железным он был все-таки. А через год как раз матушка моя тогда родилась. К Острову пристал пиратский корабль. Запасы воды пополнить. Дедушка с бабушкой его захватили и уговорили головорезов отвезти их на материк. Бабулю свои бы уже не приняли. Это у гномов строго. Ну а дед он строгих правил был. Раз поженился, так поженился. Опять же дочку он любил. До старости самолично ее брил. Трикс молчал, ошарашенный этой эпической картиной. «Очень скучаю по дедушке», — продолжал Паклус. «Умер он недавно». «А бабушка?» — решился спросить Трикс. «Бабушке-то что? Она же гном. По-прежнему на кузне. С утра до вечера молотом машет. Доспехи мои она лично ковала. В них, кстати, тоже защитная от силы, а от магии есть. Бабушка у меня мастерица на все руки». В голосе Паклуса прорезалась нервность. Стивны и кружки себе куёт, заколки для бороды. У меня бабушка тоже любила глади вышивать, рискнул вставить трикс. И правильно, добрый упаклус. Каким бы ты высокородным не был, а умей что-то своими руками делать. Ну ладно, спидовый. Глаза у трикса уже совсем слипались, а язык едва ворочился. Он быстро и крепко заснул. Паклус ещё долго ворочился, разок вставал по нужде. А возвращаясь со двора, с грубоватой симпатией посмотрел на съежившегося на тифике Трикса, после чего заботливо укрыл его своим одеялом. Ночь была прохладной, с моря тянуло свежестью. Пакл уже, как любой человек с примесью гноми и крови, холод переносил стойчески. Давно известно, что лучший способ узнать, процветает ли государство, проехать по его дорогам. Чистолюбивый и жестокий правитель, разорив крестьян и обложив поборами горожан, может воздвигнуть столицу неописуемой красоты. Правитель ленивый и безвольный, попустительствуя простому люду, может позволить себе и городам расти и процветать, в то время как государство чахнет и гибнет. Ну и у того, и у другого в самом большом запустении окажется дороги, ибо только властитель, сочетающий в себе твёрдость и уступчивость, волю и терпение способен накинуть на всю страну сеть дорог, что свяжет её крепче солдатских алебард, общего языка или даже общей веры. Дороги в королевстве были, и были они где как. Но в княжестве Дилон ни этого никто не посмел отрицать. Дороги содержались в порядке. Иногда земляные, иногда мощёные камнем и каменным деревом, с мостами и переправами в нужных местах, с придорожными трактирами, конюшнями и небольшими форпостами стражи. Конечно, в местах совсем уж диких случались и разбойники, и бездорожье. Никто не знает, что хуже и что приносит казни больше ущерба. Но по большей части путешествовать по Дилану было приятно. Трикс с огромным удовольствием восседал на смиренном чалэндже рыцаря, рыжем, с белым хвостом. Зребец был не молод и при этом успокоен, но ещё и не стар. Так что после вззакованных броню рыцари, нёс мальчишку на спине легко, будто пёрышко. Когда Трикс временами поддавал ему шенкелей, конь удивлённо поворачивал голову, будто забыв, что на нём восседает всадник. Скорее всего, так оно и было. Конь Паклуса, Кауры, молодой жеребец, гордо вышагивал впереди, а чалый Трикса неспешно следовал за ним. Город Дилан остался позади, и рыцарь с оружием в ножнах ехали посреди бескрайних пшеничных полей. Сэр Паклус: "А как вы собираетесь победить Радиона Щавеля?" — спросил Трикс, когда ему наскучило любоваться пейзажами. Он по-прежнему был в своей одежонке, поскольку желтые штаны и оранжевую рубашку, оставшуюся от прежнего оруженосца, отказался надевать наотрез. Пакус и не настаивал, буркнув, что вкусы у мальчишки странные. «Ты бы еще на его голубую шляпу посмотрел». «Амулет», — коротко ответил рыцарь, — он ехал с непокрытой головой, держа шлем на сгибе руки. а на голове для защиты от солнца, приспособив в белый платочек. Тот, который вчера принес горбатый карлик. Если не врет, то четверть часа ни одна магическая атака Родиона на меня не подействует. А меня? Поинтересовался Трикс. Ему показалась сомнительной сама суть состязания рыцаря и мага, раз уж рыцарь пользуется магическими амулетами. Но он благоразумно решил эту тему не развивать. Ты будешь держаться в сторонке. Паклус приставил ладонь к глазам, всматриваясь вдаль. Ага, уже показалось. Значит, и он нас видит. Радеон? А кто же ещё? Смотревшийся Трикс и впрямь заметил на горизонте верхушку башни. Как положено каждому уважающему себя магу, не состоящему на службе. Радеон сейчас жил в собственной башне, где и занимался волшебством и чародейством. Трикс нервно поужился. Ему почему-то представлялось, что веха тянут будут долго, несколько дней. А в Дилон господин Чавель не выезжает. И в Дилон, и в Босгард. Это городишко рядом с его башней. Он там вроде как чародеем подрабатывает. Ну, не на постоянной службе у магистрата, а так, по мере надобности. Может, стоило с ним в городе сразиться? спросил Трикс. А то в башне ему куда удобнее обороняться. Юноша, но ну сколько тех говорить. Это должен быть честный поединок, спылил Паклус. Никаких нападений за угла, никаких засад. Честный бой. приехал, вызвал на поединок, уехал. Трикс снова вспомнил о тех оруженосцах, что уехать не смогли. Егорьков вздохнул. "Будешь держаться в сторонке", повторил Паклус. "Ничего с тобой не случится. Ты хоть знаешь, что такое магия?" "Конечно. Отец обходил вчера день на службе. Ну, слабенький", признал Трикс, "но колдовал понемножку". "Ну да, да", Паклус кивнул. "Забыл, что ты благородных кровей". А в чём суть магии, знаешь? Конечно. Суть магии это власть над миром, выраженная в словесной форме. Слова, содержащие все волшебную силу, могут менять реальный мир, превращать ничто во что-то, одно в другое, а другое снова в ничто. В общем, что захочешь, то и могут сделать. Жизнерадостно закончил 30. И тут же, осознав сказанное, снова помрачнел. Правильно, согласился Паклус. Так оно и есть. Ну ты слишком-то уж не переживай. Это всё в теории. А на практике Мади в осенни вовсе не сильный. Некоторое время они ехали молча. Хотя Щавель весьма близко ко всему могучеству. С неожиданной гордостью добавил Паклус. Видишь, башня у него какая? Из слоновой кости, как положено. Башня до которой оставалось не менее 2 миль впрямь уже было хорошо видна. Трикс, потрясённо, уставился на молочно-белую иглу, вонзающуюся в небо. Высотой башня была в сотню локтей. Внизу башню подпирали могучие контрфорсы из чёрного камня. На всём протяжении украшала затейливая резьба, кроссы, а не же краббы, на фронтонах, балкончики, которые поддерживали атланты и кариатиды. Многочисленные розетты и аркатуры, окошечки с узорчатыми переплётами и дружелюбно распахнутые, не менее узорчатыми ставнями. Торчащие прямо из стен горгулии и прочее архитектурное излишество. Кроме слоновой кости, в декоре использовалась только хрусталь, он сверкал на окнах и какой-то черный камень. Им выделялись отдельно, видимо представляющие магу самыми важными композициями, элементами статуи. Вверху башня из слоновой кости расширялась, образуя жилую часть размером с солидный особняк в три этажа, тоже затейливый, с башенками-вимпергами на углах, ажурной балюстрадой по краю крыши и почему-то с ветряком наподобие мельнического. Почему-то Триксу подумалось, что на эту крышу должны регулярно приземляться ездовые драконы. «Где же он взял столько слоновой кости?» – потрясенно спросил Трикс. «Даже всех слонов в мире надо было истребить». «Как где?» «Наколдовал!» «Да и кость только снаружи для красоты, а внутри башня каменная». «Разве это можно?» Наш маг говорил, что наколдованные вещи прочностью настоящих не обладают, быстро рассыпаются в прах. «Плохой у вас был маг», – сурово сказал Паклус. У настоящего волшебника наколдованные предметы лучше, чем настоящие. — А мне где нужно вас ожидать? — спросил Трикс. — Я не со страха, я так для общего развития спрашиваю. — Видишь рощицу? Паклус протянул заколдованную в железо руку, в ней и пересидишь. — Щавель природу любит, деревья фаерболами сжечь не станет. Вон, видишь, какой цветник развел вокруг башни? Сплошной розарий. На взгляд Трикса рощицы была слишком уж близка к башне. — От силы Миле. но все-таки укрытие, да и природу маг любит. — Спасибо большое, — сказал Трикс. В молчании они доехали до рощицы, где и остановились. Паклус, подозрительно косясь на башню, достал из сидельной сумы амулет, здоровенную пятиконечную звезду из рубиного красного камня. Ловко прицепил ее на шлем, кивнул Триксу, и тот помог рыцарю закрепить шлем на доспехах. Древний и могущественный магический символ, сказал Паклус забоченным голосом. Говорят, когда-то он оберегал целый народ. Мощнее его, разве что жёлтая шестиконечная звезда. Но он такой сильный амулет, нужно разрешение капитана магов. А как вы войдёте в башню? Там двери есть. Добраться бы до башни. Паклус пробормотал что-то, подозрительно смахивающее на обращение к Хору, богу гномов. Вытянул из ножен меч, приспорил коня.